Глава 1301. Как ты думаешь, что такое техника, ученик? Хаджар вдруг увидел себя сидящим напротив чёрного генерала. Тот, в свою очередь, всё так же, прислонившись спиной к камню, смотрел на небо. Теперь оно было тёмным, тревожным. Грозы сверкали где-то вдалеке и шёл дождь. Хаджар не знал, откуда у него это воспоминание. Он никогда не обсуждал с врагом техники и тем более не сидел напротив него, будто действительно стал учеником. Это чистая энергия реки Мира, поглощённая внутри источника, который аддепт придаёт форму своей волей и мистериями. Так говорят смертные мудрецы, кивнул чёрный генерал. Техники делятся, как ты знаешь, по силе на 7 ступеней, начиная с смертной и заканчивая звёздной. Каждый уровень зависит от того, насколько чистую энергию реки мира ты можешь сохранить внутри своей души, насколько крепка твоя воля, которая служит формой техники, и насколько глубоки мистерии, которые являются проводником энергии. Хаджар всё это знала. немного не в тех словах, которые произносил чёрный генерал, но знал. Божественная техника, она достаточно могущественна, чтобы ранить бессмертного, а звёздная, чтобы убить его. Но, но не Бога спросил Хаджар. Не тот Хаджар, который сейчас стоял закованный в броню, а тот Хаджар, что сидел напротив чёрного генерала и слушал так, как ученик слушает своего учителя. откуда у него этого воспоминания почему он его сейчас видит что вообще происходило в мире его собственной души что является основой любой техники ученик спросил враг энергия реки мира ответил хаджар ученик именно кивнул чёрный генерал река что омывает всё сущее соединяет между собой прошлое будущее и настоящее Но боги, боги это те, кто покинул сущее, кто отринул прошлое, настоящее и будущее. Они есть и их нет. Они лишь души, но их души тела, что крепче звёздных сердцевин, то, что создано рекой мира, не может их ранить. Но как тогда чёрный генерал вытянул перед собой ладонь Сухая, морщинистая кожа на ней была так тонка, что сквозь неё проглядывали истончившиеся кости. Врак вытянул перед собой палец, и Хаддар, когда был простым практикующим, восхищался мощью истинных адептов, небесных солдат, тем, как они взмахом ладони создавали миражи оружия, которое разило их врагов на расстоянии в несколько десятков а той сразу сотню шагов, но то, что создал чёрный генерал, мир душ их от жара рассёк взмах меча. Он протянулся от одного горизонта до другого. На краткий миг над их головами показалось ясное синее небо, но затем тучи схлопнулись обратно, представая в образе всё той же гранитной крышки склепа. Что это было, прошептал поражённый Хаджар, ученик. И Хаджар, наблюдатель, его прекрасно понимал. Как ты это сделал? Чтобы в полной мере ответить тебе на этот вопрос, ученик, мне нужно будет дождаться, пока ты сам превзойдёшь границы реки Мира, превзойди границы того, чему нет границ. Чёрный генерал Вновьки внул. Это является одним из условий для становления Богом. Бог не может быть частью чего-то, лишь что-то может быть частью его, но не наоборот. После услышанного Хаджара наблюдателя посетила мысль, которую тут же озвучил Хаджар ученик, что наглядно демонстрировало: что это не иллюзия, а очередное воспоминание, которое проникло в Хаджара вместе с заёмной силой врага. Значит, в теории бог может поглотить реку мира и стать хозяином всего сущего, кроме богов, которые вышли из неё. Да, но будучи богом, он разговор не об этом, ученик внезапно перебил чёрный генерал. Давай вернёмся к обсуждению техники. Ответь мне вот на какой вопрос: если энергия реки мира топливо для техники, то что будет если это топливо забрать. «Очевидно, техники станут невозможны», тут же ответил Хаджар, ученик. «Именно. Но ведь боги вышли из реки мира, вышли сухими, без капли заемной чужой энергии». В Хаджаре наблюдателя всколыхнулись уже совсем другие воспоминания, слова на путстве его славного предка Трависа. о том, что когда-то Хаддар поймёт, что заёмные силы не сделают его свободным и не принесёт из комового. Отвечая на твой вопрос, как я смог сделать то, что сделал, то ответ прост: я приказал. Приказал? переспросил Хаддару ученик. В очередной раз чёрный генерал ответил кивком. Скажи мне, ученик, если тебя лишит энергия реки мира, то что у тебя останется, чем ты сможешь сражаться. Ответ лежал на поверхности, и Хаджару ученик его озвучил. Королевство, королевство это то, что у меня нельзя отнять. Абсолютно верно. Но на чём основывается любое королевство? Хаджар задумался. Ответ пришёл не сразу, на законах именно. Очередной кивок слегка качнул тяжёлый капюшон. Ты создал своё королевство, ученик. Королевство музыки, меча, синего ветра. Но есть ли в нём законы? Есть ли в нём что-то, что объединяет такие разные понятия, как музыка, меч или синий ветер? Что делает его единым? Вокруг чего оно может развиваться и процветать? Хаджар наблюдатель не понимал, о чём идёт речь. Я не понимаю, покачал головой Хаджару-ченник. И не поймёшь, вздохнул чёрный генерал. Чтобы понять закон, настоящий закон, созданный Богом, из которого создаётся Бог, его нужно увидеть. И в скором времени у тебя будет шанс его лицо зреть. Не упусти его, смотри внимательно, ибо, возможно, от этого будет зависеть твоя жизнь. Хаджар вновь стоял напротив Абендина. В голове всё ещё эхом звенели слова: чей закон сильней, мой или твой? Но теперь они не были пустым звуком. За ними крылось нечто более глубокое понимание того, что первый ветер имел в виду в свою силу бога и силу чёрного генерала. Хаджар вновь обратился внутрь своей души. Он увидел этот заёмный комок силы, жгучий и тяжёлый, настоящей тьмы. Но теперь, теперь он ощущал сферу лишь как оболочку, защитную скорлупу, в которую первый из дарханов спрятал то, чем в действительности не надолго поделился своим законом. Хаджар опустил руку внутрь сферы. Реальность вновь содрогнулась, земля задрожала. А небо начало трескаться, и из него, как из окровавленного тела, заструился темный свет. Такой яркий, что смог бы ослепить в самой солнечной из полудней. Будто бы кто-то невероятно могучий и великий рассек мечом землю и небо. В руках Хаджар держал призрачный, туманный черный клинок. «О да!» — взревел Абендин. «Вот он!» Закон чёрного меча. Теперь мы узнаем, что могущественнее враг: твой закон чёрного меча или мой закон секиры страсти битвы? И мир дрогнул уже во второй раз.